Глава 27. Продолжается расследование убийств семи женщин, произошедших в Северном Лондоне за последние 15 месяцев. Сегодня утром полиция получила, цитируем, новую и страшную загадку от человека, выдающего себя за убийцу. Анонимное письмо с пометкой «Внимание Гарри Коннора» поступило в редакцию газеты «Трибьюн». В нем автор дразнит инспектора Коннора и хвалится, что совершил очередное, восьмое по счету преступления. Сообщается, что текст напечатан за главными буквами и по размытой копии невозможно отследить отправителя. Однако в конверт был вложен окровавленный лоскут ткани, который, как утверждает автор письма, был оторван от блузы Шерил Норт, 18 летний бездомной, чей труп в прошлом июле нашли в канале неподалеку от Хэмстед-Роуд-Лок на севере Лондона. «Послание начинается страшно. Это тот, кого вы боитесь. Я убил Шерил Норд. Ее окровавленная блузка тому подтверждение. Это я убил девушек в лесу и в мусорной яме». Далее следуют детали, известные только убийцы. Он напрямую обращается к Коннору и намекает, что на Холмс-Роуд может быть спрятана еще одна жертва. Мы втроем сидели на диване и ждали, когда покажут династию. Мама закинула ноги на колени Мэтти, и тот перебирал ее пальцы. Он был в приподнятом настроении, смешно пародируя акцент какого-то мужика с работы. Когда в новостях заговорили о послании от убийцы, Мэтти весь превратился в слух. «Что думаешь?» — спросил он у мамы, вскинув бровь. «Напоминает зодиака». Мэтти фыркнул и замотал головой. Зодиак был неразборчив, пользовался оружием, а этот действует более изощренно. «То есть он хуже?» — уточнила я. «Он так о себе не думает. Как же иначе?» Каждый считает себя главным героем своей истории Тыковка. У него есть свои причины так поступать. Он бросил взгляд на маму, убедиться, что она его тоже слушает. Даже если окружающим не хватает фантазии его понять, для него все имеет смысл. «Нельзя же убивать людей!» Мэтти повел плечами. «Как я и сказал, на то у него есть свои причины». «Что думаешь, Эми? Думаю, что ты разбираешься в этом лучше нас. А еще, что мне не хочется говорить об этом сразу после ужина. Мэтти помогает семьям погибших, причем здесь убийцы. Он внимательно посмотрел на меня. Ты представить себе не можешь, что можно узнать о горюющем человеке. Все потайные двери открываются нараспашку. Когда у кого-то горе, они рассказывают об убийствах? Иногда. И не только те, кто пережил утрату. Просто невероятно, насколько распространены жестокие фантазии. Мама сурово посмотрела на него, мол, хватит об этом. Хочу сказать, что дальше будет только хуже. Я невольно перевела взгляд на маму, на ее темные вьющиеся волосы. «Почему ты так думаешь?» Мэти подался вперед, и словно кто-то записывал за ним под диктовку, отчеканил. «Потому что теперь он играет на публику!» «Ты меня не слышал? Говорю же, хватит, Мэтти!» Начался сериал, и на экране появилась Алексис Кэррингтон. «Такая стерва!» — процедила я с чувством. «Софи, мне не нравятся такие выражения!» Мэтти усмехнулся. «Зато могу поспорить, ей нравится твоя реакция». Он широко зевнул и потянулся. «Я схожу за шоколадом. Хотите чего-нибудь вкусненького?» «По-моему, в морозилке есть несколько рожков мороженого». Мэтти пропел строчку из рекламы мороженого Корнетто с забавным итальянским акцентом. Я запустила в него подушкой. «Ты ужасно поешь, а ты целишься». «Не все складывалось идеально». Но атмосфера определенно была лучше, чем накануне. Мэти, если ты не собираешься жениться, то мне, пожалуй, стоит снова ходить на свидание. Мама высказалась вполне определенно. Я читала 17-летнюю лежа в кровати с английского Джаст Севентин. Ныне не издающийся журнал для девушек, бывший со второй половины 1980-х до половины 90-х годов ведущим британским изданием, рассчитанным на эту аудиторию. Они стояли в коридоре. Мама почти перешла на крик, а Мэтти оставался невозмутим. Все их ссоры проходили так. Она выходила из себя, Мэтти же не терял самообладание. «Если ты действительно этого хочешь...» «Уж точно не хочу быть с мужчиной, который не может определиться после четырех лет отношений!» Разве я не доказал серьезность своих намерений? Кольца все равно нет. Жаль, что ты не понимаешь. Жаль, что я не понимаю? Тогда уходи. В животе у меня стало нехорошо. Так бывает, когда падаешь. Тошнотворные чувства. Входная дверь захлопнулась. Что-то ударилось о стену. Звук бьющегося фарфора. И почти сразу в дверь позвонили. Напряжение прошло, и я вдохнула полной грудью, выглянула в коридор и увидела, как мама быстро оглядела себя в зеркале, прежде чем открывать. «Десс?» Она поникла. «Я хотел убедиться, что у вас все хорошо. Слышал крики и...» Десс звучно прочистил горло. «Ты всегда была к нему слишком добра. Спасибо за заботу, у меня все хорошо». Мама хотела было закрыть дверь, но та уперлась в черный армейский ботинок. «Я могу побыть здесь немного, если хочешь. Чай заварю или...» «Очень мило -с...» Она осеклась и выпрямилась. Так от воды расправляет листочки, увядающие растение. «Мэти, ты вернулся. Ты моя родная душа, Эми. Без тебя все теряет смысл». Дэс шагнул Мэтти навстречу, преграждая дорогу. «Послушай, приятель, не хочу совать нос не в свое дело, и не суй!» Бросил Мэтти с таким лицом, как будто только что наступил в собачье дерьмо. Мама бросилась в его объятия. «Прости меня, и ты меня, малыш!» Старый чернозуб с отвращением посмотрел на обнимающуюся парочку и отполз обратно под свою корягу. «Мэтью ушел? спросила я на утро. Мама отправила в тостер кусочек хлеба и поставила чайник. Он ночью дежурил в кризисном центре, не мог их подвести. Мэтти хороший человек, мама. Она улыбнулась. Знаю, мне нужно меньше думать о плохом. Если б я только могла отправиться в прошлое и сказать ей, что она заблуждается. Что именно о плохом? И надо было думать. Охота на злодея. Сегодня в Скотланд-Ярде подтвердили, что в Северном Лондоне, в районе Арчуэй Роуд, там, где проходит старая железная дорога, был найден труп медсестры из больницы Royal Free. Молодая женщина, в которой опознали Фэру Лоусон, вместе с тремя подругами снимала дом на Холмс-Роуд в Кентиштауне. Неделю назад в газету Трибюн поступила анонимная записка автор который взял на себя ответственность за серию убийств, произошедших в Северном Лондоне за последние 15 месяцев. Автор задал холодящий кровь вопрос. «Вы уже нашли девушку с Холмс-Роуд?» Жители Северного Лондона живут в страхе с тех пор, как, начиная с июля прошлого года, с улиц стали пропадать девушки. Серийный убийца не оставляет улик, и его личность до сих пор не установлена, несмотря на заверения инспектора Гарри Коннера. Это злодей, и он опасен, однако мы все ближе к его поимке. С каждым новым преступлением он понемногу выдает себя. Выбор жертв, то, как он убивает, и что делает с телами. Все это зацепки, по которым мы его отследим. Однако по сей день в деле нет никаких подвижек. Тем временем Мел, мать Ферры Лоусон, Передала в СМИ фотографии дочери с просьбой к свидетелям сообщить о том, что им известно. Фэра видела в людях только хорошее, добрейшая душа, она всю жизнь помогала другим. Мне невыносимо больно от мысли о том, как жестоко с ней расправились.